«Пара дюжины ореховых гроздей и четыре канистры сока. Тогда отчаливаем», — скомандовал Костас. Девятнадцать часов тридцать две минуты. Джунгли Амазонии. Петляя по корневым ходам, Ковы старался не отставать от Дакии, то и дело оглядываясь назад на смешанную толпу туземцев и белых. Видя, как Костас помогает НАТУ с отцом, профессор пожалел, что не соорудил насилок, поскольку даже минута промедления могла стоить им жизни. Костас посчитал туннель хорошим укрытием от взрыва, особенно от огневого вихря, хотя и опасался за сохранность лабиринта. Здешние скалы пронизаны и раскрошены корнями. Взрыв может вызвать обвал. И похоронить нас всех заживо. Лучше оказаться снаружи до того, как заряды взорвутся. И они побежали, не столько ради себя, сколько ради всего человечества, унося в рюкзаках судьбы тысяч, если не миллионов людей, связки орехов яги, чье содержимое могло бы усмирить опасные молекулы прионов, избавив мир от новой чумы. Они не имели права сгинуть в подземелье, Ковы опять оглянулся на пеструю компанию. Тьма коридоров, мерцающие лишайники, жуткие камеры с законсервированными образцами. Было от чего волноваться. На такой глубине стены и потолок совершенно обросли корнями. Они петляли, срастались и разрастались, куда ни кинь взгляд. Вездесущие корневые волоски проникали в проем коридора, извиваясь и норовя плести все, до чего смогут дотянуться. Туннель стал походить на ожившую меховую муфту, взъерошенную и неугомонную. Те, кто шел следом за Ковы, оказались неспокойнее его самого, включая индейцев. Скоро вереница мужчин и женщин скрылась за поворотом подземного хода. Карера шла последней. На ходу она то и дело оборачивалась, приглядывая за Тортором и самкой гигантского ягуара. Нату пришлось повозиться, прежде чем он сумел заманить огромных кошек под землю. «Я его здесь не брошу», — решительно заявил Нат. Мани взял с меня слово. Едва Тортор -Тор оказался в туннеле, как черная самка протиснулась вслед за ним. Карера держала оружие наготове. Кто знает, вдруг это бестие вздумает перекусить. Даки останавливался на каждом перекрестке. И хотя Коста сворчал на него, двигаться быстрее было бы опасно, ведь ничего не стоило заблудиться в таком лабиринте. Оставалось надеяться, что индейца не подведет память. Наконец Даки выбрал дорогу и повел остальных. Туннель продолжал углубляться. Ковы глянул на потолок, пытаясь определить уклон туннеля. Должно быть, сотню ярдов вглубь они уже прошагали и подбирались к следующей. Как ни странно, воздух не стал более затхлым, а наоборот посвежел. Через несколько минут туннель выровнялся и, сделав резкий поворот, открылся в необъятную пещеру. Отверстие туннеля приходилось посередине между полом и сводом пещеры от него по уступу на ближайшей стене тянулась узкая тропка, на которую иступил Даки. Ковы двинулся следом, девясь представшей взору картине. Пещера была поистине огромной, не меньше полумили в диаметре. Посередине ее пронизывал исполинский, толщиной с гигантскую секвою, корень, словно колонна, подпиравшая свод и вросшая подножием в землю. Опять главный корень яги проронил над, подходя с остальными. Похоже, мы шли по спирали. От центрального корня брали начало тысячи более тонких артерий корней, каждая из которых тянулась к своему коридору. «Тут должно быть их многие мили», — сказал Ковы. Он осмотрел главный корень. Казалось, гигант в белой коре наверху казался карликом по сравнению с собственной подземной частью. Только представьте себе число видов, заточенных где-то здесь, застывших вне времени. Наверное, Яго веками собирала свои образцы, пробормотал старший Рент над духом у сына. А то и дольше, — вставил Коува. Может, статься еще с той поры, когда появились эти горы». «Значит, в Палеозое!» — пробормотал Над. «Только представьте, кого можно встретить в нашей биологической кладовой!» «То есть, кто там живет до сих пор?» — прибавила Анна. Ковы передернула такой заманчивой в то же время жуткой мысли. Он махнул Дакии, веля продолжать путь. Смотреть на доисторический корень становилось все невыносимей, да и времени не оставалось... Мир не мог ждать. Вслед за даки они потянулись по каменному жолобу, который опоясывал пещеру по горизонтали. Проводник подвел их к другому отверстию, одному из бесчисленных входов в лабиринт галереи и ходов. И хотя пещера осталась позади, в мыслях Ковы был еще там, пытаясь постичь ее тайну. Он немного отстал и скоро оказался рядом с Натом и Карлом, которого с другой стороны поддерживал рейнджер. «Помнится, в годы занятий антропологией, — начал Ковы, — я часто встречал мифы, связанные с деревьями, о матери-защитнице, хранительнице мира и кладезе мудрости. Вот я и спросил сам себя, мог ли человек столкнуться с ней еще раньше» что вы хотите сказать? Это дерево наверняка не единственное в своем роде. В прошлом, вероятно, существовали другие такие же. Может быть, в мифах первые люди попытались донести до нас опыт взаимодействия с этим видом? Профессор заметил сомнения в глазах НАТО и поспешил продолжить. Взять для примера древо познания добра и зла из Эдемского сада. Его плоды содержали в себе все познания о мире, но вкусившего их ожидало проклятие. Параллели можете провести сами. А когда я увидел Карла среди корней, это напомнило мне другой библейский сюжет. В XIII веке некоему монаху-постнику было видение о том, как один из адамовых сыновей, Сиф, смог вернуться в Эдем. Там юноша видел древо познания, белое дерево, сжимавшее в корнях, как в когтях, тело Каина. Кое-где корни даже впились в его плоть. Нат нахмурился. «Как видите, аналогия практически полная», — заключил Ковы. Несколько ярдов Нат молча мерил шагами коридор, явно переваривая услышанное. Потом, наконец, произнес... Может, так оно и было. Туннель в стволе яги — нерукотворный, естественный ход. Ходы эти возникали по мере роста дерева. Получается, предки дерева многократно сталкивались с людьми и эволюционно выработали такую структуру для нужд своих обитателей. Да, как муравьиное дерево приспособилось к сосуществованию с муравьями, подакнул ковы. Тут отец НАТО тоже подал голос: А как же эволюция банали, их генетическое усовершенствование, сипло осведомился он. Случалось ли подобное прежде? Могло ли древо сыграть решающую роль в становлении человека? Не потому ли мы помним о нем только из мифов? Кова наморщил лоб. Так глубоко он пока не копал. Профессор оглянулся поверх голов на гигантского ягуара крадущегося позади. Если яга сумела повысить интеллект зверя, не могла ли она давным-давно сделать то же с людьми? Возможно ли, чтобы предок такого вот дерева даровал человечеству разум? Бр! Профессор содрогнулся. Все надолго замолкли. По пути Ковы мысленно восстанавливал историю долины. Дерево яга росло здесь, Веками накапливая образцы в своих корневых полостях, заманивала мускусным ароматом, предлагала убежище, а потом ловила и размещала в отдельных ниших ячейках. И вот в долину пришел человек. Случайно забредшая сюда община Яномамо обнаружила чудесное дерево с полым стволом и целительным соком. Попавшие в плен Яну так же верно, как прочие виды, превратились в прислужников яги, позже названных банали. С тех пор люди, скорее всего, сами отводили животных к корням для обновления ее генетической базы данных. Не найди экспедиции эту долину, что ждало бы мир. Новый вид человека, чего опасался Карл после рождения ребенка Джеральда Кларка, или нечто похуже. «Химеры, вроде саранчи и пираний!» Ковы покосился на извивы коридора за спиной и даже обрадовался, когда вспомнил, что всему этому суждено сгореть в пламени. Дайки что-то крикнул издалека, указывая на боковой коридор. Оттуда исходило слабое свечение. До путников долетел глухой рев. «Мы у выхода!» — проговорил Ковы.